Йоси не сказал Акеде, что содержится в письме, и генерал не спрашивал. А когда Акеда вернулся, Йоси спросил, — Расскажи мне в точности, что он сделал? Агама прочитал письма два раза и сплюнул. Дважды выругался, швырнул его своему советнику Басухиро, который прочел его с каменным, грязным, щербатым лицом, по которому ничего нельзя понять, и сказал, — Возможно, нам следует обсудить это наедине, господин. Я сказал им, что подожду. Подождал. Потом, через разумный промежуток времени, Васухира вышел и сказал, — Мой господин согласен. но он придет вооруженным, и я буду вооружен. — Что все это означает, господин? Йоси рассказал ему, и старик побагровел. — Вы попросили его встретиться с ним наедине, и никакой охраны, кроме меня. Это безумие. «Только потому, что он говорит, что возьмет с собой одного Басухи, «Довольно!» Йоси понимал, что опасность велика, но ему снова приходилось рисковать. Он должен был получить ответ на свое предложение относительно дворцовых врат. А потом, когда он уже собирался уходить, и один из бесчисленных шпионов Сюгуната — передал ему содержание некоторых разговоров между Сиси Кацуматой и другими в гостинице шепчущих сосен, он поздравил себя с тем, что договорился о встрече. Вот он. Агама стоял в тени широко раскинувшегося дерева, под которым была назначена встреча. Басухира рядом с ним. Оба. Явно были настроены подозрительно, ожидая предательства. Но не так заметно нервничали, как Акеда. Йоси предложил, чтобы Агама вошел через южные врата. Сам он воспользуется восточными, оставив полонки на охрану снаружи, гарантируя им безопасное передвижение. По окончании встречи Они все вчетвером выйдут из восточных врат. — Итак, — произнес Агама после церемонных приветствий, — Горст Кассиси проходит сквозь сотни стражников, как кинжал сквозь кучу навоза. И они успевают побывать в ванной Нобусады, увидеть голышом его жену и добраться до его постели, пока их удается переловить? «Десять человек, вы говорите!» Трое были родинами из Стесю. Те двое, что пробрались через изгородь, были из тесю, один из них предводитель. Йоси еще не вполне оправился от испуга, который охватил его при известии об этом нападении, и сейчас спрашивал себя. Посмеет ли он обнажить меч и воспользоваться редкой возможностью сразиться с Агамой один на один? Басухиро не представлял для него физической угрозы. С Акеда или без него? — Так или иначе, Агама нужен мне мертвым, — думал он, — но не сейчас. Никогда две тысячи тёсю удерживают врата, — А я, по сути, у них в плену. Все они умерли, не причинив никому вреда, за исключением нескольких охранников те из них, что были только ранены, недолго проживут на этой земле. Я слышал, вы предложили всем ранинам тесю амнистию? Спросил он, и голос его стал резче. Вновь он спросил себя, не приложил ли Агама? Руку к этому плану, который был продуман безупречно, и, если уж говорить откровенно, должен был бы увенчаться успехом. Невзирая на то, сиси они или нет? — Да, — ответил Агама, губы его улыбались. — Все, Даймё, должны сделать то же самое. — Это быстрый и простой способ установить контроль над всеми ронинами, сиси они или нет. Они — зараза, которой следует положить конец. Я согласен. Амнистия не остановит их. Могу я спросить, сколько ваших ронинов уже воспользовались вашим предложением? Агама грубо захохотал. — Ясно. что не те, которые участвовали в нападении. Один или два человека пока что, Йосю Доно. Сколько их там всего? — Сотня. — Не больше двух сотен, из которых двадцать или тридцать человек могут оказаться и с тесю. Тесю или нет? Какая разница? Его лицо стало жестким. Я не готовил это нападение, если вы об этом думаете. и не знал о нем. Холодная улыбка вернулась. Немыслимо вынашивать в голове такую измену, а? Сиси легко растоптать, если бы вы и я захотели этого. Но их лозунг «подавить» не так просто, если его в самом деле стоит подавлять. Власть должна вернуться к императору. Гайдзины должны быть изгнаны. «Сонодзёй! Хороший клич! А?» Я мог бы многое сказать в ответ Ага Мадонну, Но союзникам не следует дразнить друг друга. «Мы союзники? Вы согласны?» Агама кивнул. «В принципе, да». «Хорошо», — сказал Йоси. внутренне поражаясь тому, что Агама согласился на его условия. — В течение года вы станете главой совета старейшин. С полудня я расставлю своих людей у дворцовых врат. Он повернулся, чтобы уйти. — Все, как вы сказали, кроме врат. Вена на лбу Йосиф вздулась. — Но я же сказал, что мне нужны врата. Очень жаль. Рука Огамы не сжала крепче меч, хотя стопы его ног передвинулись в более удобную боевую стойку. Тайные союзники, да. Война Стоса, да. С Сарцумай, да. Врата нет. Прошу прощения. Мгновение Йоси Торанага стоял молча. Он посмотрел на него. Агама без страха встретил его взгляд, ожидая готовый сражаться, если придется. Потом Йоси вздохнул, смахнул рукой дождевые капли с края своей широкополой шляпы. «Я хочу, чтобы мы были союзниками». Союзники должны помогать друг другу. Возможно, у меня есть выход, компромисс. Но сначала я хочу поделиться с вами кое-какой особой информацией. Кацумата здесь, в Киото. Кровь бросилась Агаме в лицо. «Невозможно!» «Мои шпионы донесли бы мне!» «Он здесь!» И находится здесь уже несколько недель. Никого из людей сан нет в Киото. И уж точно здесь не может быть этого человека. Мои шпионы со. А, извините, мягко прервал его Йоси. Он здесь. Тайна. Никак проводник и шпион сан -Зиро. По крайней мере, не открыто. — Кацумата — Сиси, сенсей Сиси, и он возглавляет Сиси здесь, его кодовое имя — Ворон. Агама посмотрел на него, разинув рот. — Кацумата? Предводитель Сиси? — Да. И немного больше. «Задумайтесь на мгновение. Разве он не является для сан самым доверенным, самым старым советником и тактиком? Разве он не перехитрил вас, действуя от имени сан с тем фальшивым перемирием, а потом напал на вас у Фусимии и позволил сан ускользнуть?» Разве это не означает, что правитель Сацумы сан тайно является подлинным главой Сиси, и что все их убийства — лишь часть общего плана свергнуть всех нас, вас, в особенности, чтобы стать сёгуном? — Это всегда было целью сан конечно, — ответила Агама, ослепленный на миг. Многие досели необъяснимые случайности. Теперь обретали для него смысл. Если он управляет и всеми Сиси тоже. Он замолчал, внезапно взбешенный тем, что Такеда никогда не говорил ему этого. Почему? Разве Такэда не мой шпион? Не мой вассал, тайно сохраняющий мне верность. Где Кацумата сейчас? Один из ваших патрулей едва не накрыл его в гостинице шепчущих сосен несколько дней назад. Лицо Агамы покраснело от злости, и он чуть было не сплюнул. Он был там. Мы слышали, что там ночуют сиси, но мне и в голову не приходило. У него снова перехватило горло от гнева. Значит, Такеда не предупредил его, что его заклятый враг находится у него в руках. Почему? Ладно, с Такедой свести счеты нетрудно. Сначала Кацумата. «Где он сейчас?» «Вы знаете, где?» «Я знаю их убежище, где он был вчера ночью. Возможно, он будет там и сегодня ночью тоже». Йоси тихо добавил. «В Киото сейчас более ста сиси. Они уже планируют напасть на вас большим отрядом». Холодок пробежал по спине Огамы. Он понимал, что не существует верной защиты от фанатика убийцы, не боящегося умереть. Когда? Это должно было состояться завтра, как стемнеет, при условии, что нападение на Сёгуна прошло успешно. Затем, как только вы будете мертвы, они с помощью сторонников среди ваших солдат захватили бы врата. Агами пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы не сообщить Йоси, что завтра, с наступлением темноты, он тайно собирался встречаться с Токедой. Идеальный момент для неожиданного нападения. — А теперь, когда Сёгун остался жив? — Согласно сведениям, которые я получил, Руководители встречаются сегодня, чтобы принять решение. Теперь вы официально возглавляете список их жертв, после Нобусады и меня. — Почему? — возбужденно выпалила Агама. — Я поддерживаю императора, поддерживаю борьбу против гайдзинов. Йоси сдержал улыбку, очень хорошо зная ответ. Давайте объединим силы сегодня ночью. Мне известно место их встречи, где должны собраться Кацумата и большинство их вожаков. В той части города действует комендантский час с рассвета до заката. Агама шумно выдохнул. «А цена?» «Сначала вот еще информация». которая серьезно затрагивает нас обоих. Агамо с возрастающим беспокойством выслушал подробности о встрече старейшин с сэром Уильямом и другими министрами, о шпионе Йоси самото, об угрозе сэра Уильяма произвести здесь вооруженную высадку, как только вернется флот, и о том, как на время удалось снять эту угрозу и решить вопрос с выплатой. Их флот не пройдет через мой пролив Симоносеки, если я отдам такой приказ. Они могут пойти длинным путем вокруг Южного острова. Долгий путь, короткий путь, не вижу разницы. Если они высадятся в Осоке или рядом, я или мы уничтожим их. в Первый раз. С огромными потерями, но да, гайдзины будут отброшены. Однако два дня назад я получил тайное донесение из департамента Бакуфу здесь, которое ведает информацией по Китаю. Он достал свиток. — Вот, прочтите сами. — О чем тут говорится? — резко спросила Агама. — О том, что ее Кагамский флот, посланный в карательную экспедицию за нападение на один единственный британский корабль, Обратил в пустыню двадцать лиг китайского побережья к северу от Шанхая. Они сожгли все деревни и потопили все суда. Агамас плюнул. — Пираты! Пиратские гнезда! Он много знал об этой местности. В прошлом тёсю Сацума. Сделали своей исторической, хотя и тайной, политикой посылку воинов в набеги на китайские берега, которые безжалостно грабили прибрежные деревни от Шанхая южнее, через Гонконг и дальше до Тайваньского пролива. Китайцы называли их «Вако» — «пираты». и ненавидели и боялись их так сильно, что китайские императоры столетиями запрещали любым японцам высаживаться на их берегах, и вся торговля между двумя странами должна была осуществляться через неяпонцев. Пираты — да. Но эти подонки не трусы. Не так давно армия этих же самых гайдзинов разгромила весь Китай во второй раз просто так. в назидание сожгла императорский летний дворец и пекин мощих флотов и армий внушает благоговение это не пон не китай агама пожал плечами не готовый к открытому разговору и не желая раскрывать свои планы обороны тесю но он думал мои берега скалистые неровны На них трудно высаживаться и их очень легко защищать. И скоро они станут неприступными, когда все батареи будут стоять на своих местах и будет закончено строительство укреплений и бункеров для моих солдат. И мы не китайцы. Я полагаю, что нам нужен мир между всеми Даймё, чтобы выиграть время, чтобы водить Годзинов за нос, узнать секреты их пушек, их ружей, их кораблей, И как так получается, что один грязный островной народец, их страна меньше нашей, стал самым богатым в мире и правит большей его частью? Вранье! Небы лицы, распространяемые с целью испугать здесь тех, кто трусит! Йоси покачал головой. Я думаю иначе. Сначала мы должны многое узнать. Тогда мы сможем сокрушить их. Сейчас мы не можем этого сделать. — Можем! — Это земля богов. В тёсю. У меня уже есть одна пушечная фабрика. Скоро будут и другие. Сацума имеет три маленьких парохода. Начала строить верфь. Скоро их будет много. Его лицо перекосилось. Мы можем разгромить ее кагаву и этот флот. А к тому времени, когда сюда придут другие, мы будем готовы!» Злобность и сила его ненависти поразили Йоси. Но он скрыл свое удивление, втайне ликуя, что разожженный им огонь выгнал наружу еще одну слабость, которую он мог использовать. «Я согласен». Я всегда говорю то же самое. — Вот видите, Огамо-Доно, — сказал он, словно испытал огромное облегчение. — Мы думаем об одном и том же, хотя, возможно, с разных позиций. Мы раздавим их. Но со временем. Мы должны сами выбрать нужный момент, получить их знания и позволить им самим предоставить нам средства заклепать их пушки и их головы. Его голос стал тверже. Через год мы с вами будем контролировать советы Бакуфу. Через три или четыре мы сможем купить много ружей, пушек и кораблей. — А чем платить? — Гайдзины алчны. — Один способ — это уголь для их кораблей. Другой — золото. Йоси посвятил его в свои замыслы относительно новых рудников. «Умно — Умно! — сказал Ага, — могу бы его искривились в странной усмешке. — В тёсю у нас есть уголь. «Железо и дерево для кораблей!» И уже одна оружейная фабрика. Агама рассмеялся хорошим смехом. Йоси рассмеялся вместе с ним и понял, что сделал большой шаг вперед. — Верно. И мои батареи становятся сильнее с каждым месяцем. Дождь усилился. Агама поправил накидку и добавил многозначительно. Как и моя решимость открывать огонь по вражеским кораблям, когда я пожелаю. Это вся ваша информация, Йосидоно, на данный момент. Позвольте дать вам совет немного ослабить хватку на проливе. Вы в любом случае можете играть с ними как кошка с мышкой. Да. «На данный момент у меня все. Но как союзнику вам будут передаваться самые разнообразные сведения, которые получают только люди особо привилегированные». «Как союзник я и ожидаю получить привилегированную информацию!» Агама кивнул наполовину в ответ собственным мыслям. Он оглянулся на Басухиро. потом передумал советоваться с ним. — Йоси прав, — подумал он, — вожди должны иметь свои секреты. — Мы поговорили достаточно. — Я спросил цену. — Нападение общими силами сегодня ночью. — А что предложил бы очень близкой? и ценимый союзник. Агама потянулся, чтобы прогнать тянущую боль из напряженной шеи и плеч, ожидая этого вопроса. Несмотря на всю его браваду и бахвальство, он был далеко не дурак. «Времени довольно, чтобы внести изменения в любое предложение», — подумал он. хотя ни один из нас не унизится до того, чтобы потерять лицо и начать торговаться, как презренные торговцы рисом в Осаке. — Вы можете поставить своих людей охранять врата на один месяц. По двадцать человек только на каждый из шести врат. Две сотни моих людей будут расположены поблизости. Агама улыбнулся. не настолько близко, чтобы это было оскорбительно для вас. Любой, кто входит и выходит, будет получать разрешение от вашего офицера, охраняющего врата, как это и положено, который предварительно и без шума посоветуется с моим... моим связным офицером, прежде чем разрешения будут выданы. — Посоветуется. — Посоветуется, как это и должно быть между почтенными союзниками, чтобы можно было легко прийти к обоюдному согласию. Безмятежная улыбка исчезла. — Если больше двадцати ваших воинов появятся у врат, мои люди займут их, и все договоренности отменяются. — Согласны? Выражение глаз Йоси стало будничным. чему угрозы. И так ясно, что любая попытка обмана как с той, так и с другой стороны разом положит конец всем договоренностям. Я бы предпочел сорок человек на каждые врата. Мы можем обговорить детали, как поменять стражу, не создавая проблем, и я буду владеть вратами до тех, Пока Сёгунна Бусада и принцесса Ядзу остаются во дворце. Агама заметил перемену. Сёгунна Бусада — да. Но не принцесса Ядзу, которая... Которая может остаться внутри навсегда, а? Сорок. Очень хорошо. Сорок на каждые врата. Разумеется, ее брат, сын неба, не станет пересматривать свой меморандум. Свою просьбу ко мне взять на себя защиту врат от его врагов. Сын неба есть сын неба. Но я сомневаюсь, чтобы такая отмена последовала, пока войска Сегуната осуществляют свое историческое право. Агама тут же сбросил маску. «Давайте мы с вами оставим весь этот вежливый обмен колкостями и скажем все как есть. Я соглашусь на сохраняющее вам лицо урегулирование вопроса о вратах в обмен на Кацумату и все остальное. Ваши люди станут почетной стражей, вы можете выставить там свои знамена, и я согласен со многим из того, что вы говорили «да», со многим. Но я не прекращаю свою борьбу против исторических прав». «Против Сёгуната или против Бакуфу?» Он замолчал, и поскольку он действительно хотел получить то, что ему предлагалось, сделал еще одну уступку. «Против нынешнего Сёгуната и Бакуфу Йосюдоно!» «Пожалуйста!» — Извините мою прямоту. Было бы хорошо, если бы мы стали союзниками. Я не ожидал, что это окажется возможным, или что я смогу согласиться на какие-то из ваших предложений. Йоси кивнул, стараясь не выдать своего ликования. — Я счастлив, что мы можем достичь согласия. И скажу вам с такой же прямотой, мы можем договориться о больших изменениях. — И о маленьких. — Например, — добавил он небрежно, — если бы такой меморандум поступил от императора, он оказался бы подложным. Теперь улыбка Агамы была искренней, и он почувствовал, что достиг идеального компромисса. — Хорошо. А теперь Кацумата.